— Ты видишь, — сказал ему Саак, — почему мне невозможно медлить? Быть может, присутствие этого Луки Бамануара и главного начальника отвлечет Бриана де Буагельбера от задуманного злодеяния. Быть может, он еще отдаст мне мою возлюбленную дочь Ревеку. — Так поезжай, — сказал Натан бен Израиль, — и будь мудр, ибо мудрость помогла Даниилу даже ворву львином.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 словно в дом отца твоего, и дай мне знать о своих делах. Я твердо надеюсь, что привезешь с собой Иревеку, ученицу-премудрый Мирям, которую оклеветали эти нечестивцы. целебные действия ее лекарств они называли колдовством». Исаак распростился с другом и через час подъехал к прецептории «Темплстул».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 Вся разница заключалась в том, что теперь религия могла стать источником ненависти и изуверства братьев, а раньше он подвергся бы обидам и вымогательствам из-за своего богатства. В это время Лука Бомануар прогуливался в садике прецептории, который лежал в границах внешних укреплений, и вел доверительную печальную беседу с одним из членов своего ордена, вместе с ним, приехавшим из Палестины. Гросмейстер был человек преклонных лет.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 кроме гробниц нашей брати под тяжелой кровлей нашего соборного храма в здешней гордой столице. — О доблестный Роберт де Рос! — воскликнул я в душе, созерцая изваяние этих добрых воинов-крестоносцев. — О почтенный Уильям де Маршал! — Отворите свои мраморные кельи и примите на вечный покой усталого брата, который охотнее,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 Им следует пить одну воду, а между тем среди веселых гуляк сложилась уже пословица «пить как храмовник». Взять хотя бы этот сад, наполненный диковинными цветами из дальних стран Востока. Он гораздо более похож на сад, окружающий горем какого-нибудь мусульманского владыки, чем на скромный участок земли, на котором христианские монахи разводят необходимые мовощи. «Ах, Конрад!»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 — Вот в какие времена мы с тобой живем, Конрад, — сказал гроссмейстер. — Аббат-цистерцианец посылает письмо воину святого храма и не может найти лучшего посланца, чем этот безбожный еврей. Подай сюда письмо. Еврей дрожащими руками расправил складки своей шапки, куда для большей сохранности спрятал письмо, и хотел приблизиться, намереваясь вручить его самому гроссмейстеру.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 Монфитчет взял письмо из рук начальника и стал читать. — Читай вслух, Конрад, — сказал гроссмейстер. — А ты, — он обратился к Исаку, слушай внимательно, ибо мы учиним тебе допрос. Конрад прочел вслух следующее. — Эймер, милостью Божию, приор цистерцианского монастыря Святой Марии в Жорво, сэра Убриану де Буаль Гильберу."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 Тогда повеселимся, как подобает истинным братьям, причем не забудем и винной чаши, ибо в Писании сказано. Вином, лойтификат, корхоминис. Вино веселит сердце человека, а также рекс дилектабитур, pulchritudine Туа, царь насладится твоей красотой. В ожидании столь приятного свидания желаю тебе доброго здоровья.